страж Но стало ясно, что не было счастья владельцу богатства казны Курганны, ибо и воин погиб в сражении, и страж сокровищ не смог избегнуть возмездия в битве. Беовульф в переводе Тихомирова Я слышу рок. Его трубный голос, исполненный ликующего предвкушения битвы и дерзкого вызова, столь силён, что для него не помеха ни лиги лесов и холмов, ни завывания северного ветра с моря, Не гранитные стены моей крепости. Рок трубит, трубит не переставая, и с каждым мгновением звук всё отчетливее, всё громче, всё неотвратимее. И хотя перед моим взором лишь неровная стена сокровищницы, по которой мечется свет чудящих факелов, я отчетливо вижу и этот рок. Тяжёлый витой рок дикого тура, оправленный в чернёное серебро, передаваемый от отца сыну, от отца сыну и так от начала времён и руку того, кто его сжимает. Да и самого его вижу я, хотя нестерпимый, сводящий с ума блеск сокровища ослепляет даже мои никогда не мигающие глаза с узкими вертикальными зрачками, похожими на ножевой разрез, заполненный черной запекшейся кровью. Да, я вижу тебя, мой скорый враг, хотя и не знаю, какого цвета твои волосы и глаза, какого ты роста и сколько зим ты встретил на своем веку. Какое мне дело до того, что за оружие ты сжимаешь в руке ткань или сталь, покрывая твое тело? Даже имя твое — лишь несколько звуков, что скоро сотрутся из людской памяти, а в лучшем случае его переврут сказители и певцы, развлекающие гостей холодной зимней ночью. Я вижу главное — древний рок и ярко-алый язычок пламени, в котором без следа сгорает любая скверна, который не загасить водой всего мира — который может потягаться даже с блеском бесценных самоцветов, что раскатываются под моими ногами, как перезревшие орехи. Бессмертную мятежную душу героя. Немногие, очень немногие могут увидеть ее такой. Я могу. Потому что когда-то, часы или столетия назад, я был таким же. Я слышу Рок. Его голос сейчас накатывает на меня со всех сторон точно морские волны на скалистый берег. Чуткими пальцами прикасается к чему-то в моей душе, чему нет названия. И прикосновения эти вызывают к жизни странные, причудливые, нереальные видения, сопровождаемые прекрасной чистой музыкой. Я прикрываю глаза и слушаю её, слушаю, упиваясь каждой нотой точно драгоценным старым вином. И смотрю. Первый луч солнца добрый, дружеский поцелуй, едва задевший щёку лежащего в колыбели. Первые слова «мама», «любовь», «ласка», «тепло», «папа», «сила», «восхищение», «защита». Первый снег белоснежное покрывало, укрывшее всё вокруг, искрящейся на лапах ели и хрустящее под ногами. Первая история, чарующая, заставляющая замирать дыхание и сладко сжимающее сердце, делающее такой короткий самую долгую ночь. Первый нож, самый красивый, самый острый, самый блестящий. Самый драгоценный в мире подарок. Первый взгляд, брошенный из-под пушистых ресниц, быстрый, еле уловимый, обжигающий огнём, предназначенный лишь для одного. Первая схватка, бесконечное мгновение, разрывающее горло криком, в котором мешаются ярость, восторг, страх. Первая чаша во славу героя. Хмельная, сладкая, тягучая волна, кружащая голову и заставляющая кипеть кровь в жилах. Первый крик ребёнка. Самый громкий, самый желанный в мире звук, возвещающий, жизнь продолжается и нет ей конца. Крохотный, трепетный язычок ярко-элого пламени, в котором навсегда сплавлены в одно все эти мгновения. Я слышу рок. От его голоса не спрятаться никуда, он настигнет меня всюду, на дне моря и в бездонной пропасти, в неприступной холодной крепости и обледеневшем, продуваемом всеми ветрами поле. Если бы я хотел спрятаться. Но нет. Я жду встречи с тобой, мой неизвестный враг. Я ждал её с того самого мгновения, когда рухнул бездыханно мой прежний противник. Когда свет дневной впервые померк в моих глазах, вспыхнул в них сотнями искрящихся разноцветных радуг, заставил зажмуриться. Если бы ты мог посмотреть в них тогда, о враг мой, ты бы увидел. Вновь раскрывшись, они навсегда изменились, как и я. А если бы ты перенёсся ещё на несколько часов или мгновений, или лет... «Назад! Ты вновь и вновь подносящий сейчас губам серебряный мундштук древнего рога. Ты увидел бы одинокого воина, бесстрашно идущего навстречу своей судьбе, смерти и бессмертию. Ты увидел бы, как склонялись перед ним в поклоне ветви могучих деревьев, как ветер расчесывал перед боем его волосы и бороду, как узкая тропа вела его все выше и выше к взморью, туда, где высятся неприступные черные скалы». Ты увидел бы, как воин этот трубил в тяжелый витой рог дикого тура, оправленный в черненое серебро, передаваемое от отца сыну, от отца сыну и так от начала времен. Трубил, не переставая, возвещая о себе, бросая вызов, воспевая и оплакивая себя. Ты увидел бы, как из темной зловонной пещеры навстречу воину выползло мерзкое чудовище, опаляя все вокруг смертоносным пламенем как воин, протрубив последний раз, отбросил рок прочь и обнажил меч. Ты увидел бы яростную схватку и кровь, запятнавшую камни, и морских птиц, с криками круживших в вышине, и слезы закаленных бойцов, пришедших, чтобы унести тело своего павшего вождя. Если бы ты мог увидеть. Я слышу рок Его голос оглушает меня, и я понимаю, пора. Час настал. Последний взгляд бросаю я на горы бесценных сокровищ. Золото, самоцветы, драгоценную посуду и оружие, что столетия или минуты, были моей болью, моей отрадой, моим долгом и моей сущностью. Я смотрю на них, но не вижу ничего, кроме расплывающегося бесформенного марева. И я вновь говорю себе, пора. Лишь сейчас, когда рёв твоего рога, о, мой враг, разрывает мне уши, я понимаю своё истинное предназначение. Да, воистину, имя мне «Страж». Незолото и драгоценности охраняю я от грубого посягательства жалких воров, но то, что безмерно дороже любых мыслимых земных сокровищ. Вновь закрыв глаза, я смотрю на тебя, безымянный воитель. Крохотный трепетный язычок ярко-алого пламени с каждым пройденным тобой шагом растет, набирается сил, и вот он уже огромный, снова прозбрасывающий тысячи тысяч искр». Искры уносятся в пустоту и гаснут, но одна из них, самая яркая, самая горячая, самая живучая, несётся всё дальше и дальше. И кричит новорождённый младенец, чьё сердце она опалила своим огнём. Протрубив последний раз, Рок замолкает. Всё верно, он уже звенит на камнях, отброшенный прочь твоей дрогнувшей рукой. Настало время для иного разговора. Ты могуч, воитель, твоя рука крепко сжимает острый меч или тяжелую секиру, длинное копье или тугой лук. Мое же дыхание — смерть для всего живого, а крепости, сверкающий броней, позавидуют стены этой сокровищницы. И будет страшная битва, и кровь будет пятнать камни, и морские птицы будут с криками кружиться в вышине. И не будет в ней победителя, потому что не будет побежденного. Поверь мне, о враг мой, ибо мне незачем тебе лгать. Ибо имя мне — Беовульф, дракон, страж.